Глава двадцать первая «Ваш завтрак, мисс!» Улыбчивая женщина ставит передо мной серебряный поднос, открывает крышку, и я глубоко вдыхаю вкусный запах чечевичного супа на сливках. «Будут еще пожелания?» «Нет, мне достаточно. Уже предвкушаю, как почувствую вкус, беру ложку и отпиваю горячий бульон. А на чем, говорите, готовили?» Становится рядом со мной и теребит свою рабочую форму. «Нет, все замечательно. Просто хотела узнать, курица это или говядина?» Уточняю снова, набирая полную ложку и отправляя жидкость в рот. «Копченая индейка, мисс!» Немного обиженно произносит она. «Отличный суп. Передайте мои восхищения повару». Вытираю рот салфеткой и с улыбкой провожаю взглядом удаляющуюся женщину. Горячий, сытный, густой и, скорее всего, очень вкусный. Жаль, что мне этого не понять». Размешиваю суп в тарелке, продолжаю завтракать. Странно не чувствовать никаких вкусов. Еще не так давно я уплетала за обе щеки все, что мне предлагали. А теперь не чувствую. Хорошо хоть перестала запихивать в себя, будто я бездонная яма. Доедаю и отодвигаю посуду в сторону. Отпиваю манговый сок, сразу не проглатываю. Может, что-то с моими рецепторами, и их необходимо раздражать?» Я ничего не понимаю в медицине и всех этих признаках. В интернет лезть боюсь. Там задай вопрос. Такое у себя найдешь. Жить не захочешь. Никаких ощущений. Проглатываю сок. Убираю стакан в сторону извиню в колокольчик. Ко мне тут же заходит все та же женщина. — Уже закончили? Тогда я уберу, — говорит она и начинает собирать приборы. — Да, спасибо. А знаете, когда закончите, будьте добры, принесите мне лимонный фреш. Она удивлена не меньше моего. Такую кислятину любят единицы, но я все еще думаю разобраться со своими вкусовыми рецепторами. Лимонов не жалейте, обожаю их. Женщина удаляется. Я раскрываю утреннюю газету, оставленную кем-то на столике. Колонка биржевых новостей плавно переходит в новости с Уолл-стрит. Акции, деньги, брокеры, безусловно, не мое. Переворачиваю страницу и замираю, встряхиваю испещренную бумагу и кладу ее на стол. Медленно читаю новости колонки сплетен. Наследник разорившегося медийного магната, обвиненный в попытке убийства собственной сестры, вышел на свободу. Паула сдержала слово и помогла моему брату. Ради чего? Поднимаю взгляд, услышав шаги. В гостиную заходит Уэйн. Сегодня он без очков, и я присматриваюсь к его чертам лица. Когда он был вместе со мной во сне, мужчина выглядел более милым, что ли. В реальной жизни он выше, тело как для обложки фитнес-журнала, что уже говорить о мужественности. Даже цвет глаз светлее, чем во сне. Но все же должно быть какое-то объяснение, как мне удалось почти угадать с его внешностью. Доброе утро. Он выглядит собранным и деловым по сравнению со мной. Осматриваю его с ног до головы. Серый костюм-тройка, галстук с идеальным углом и белая рубашка. И я с этой безобразной резинкой, удерживающей волосы, падающей на лоб. И в тунике поверх коротких лосин для тренировки. Добрая. Показываю ему на газету. Ты знал об этом? Он обходит стол, становится рядом со мной, перелистывает газету, лист за листом. Потом тыкает пальцем прямо в статью с моим братом. Об этом? Уточняет. «Не стой со мной настолько рядом!» Он придвигается, а я задираю голову. «От меня воняет, а тут еще ты при лоске!» Треплет меня по волосам, в уголках его глаз появляются крошечные лучики морщин. «Мне нравится, что ты следуешь моим предписаниям. И да, я уже прочел и знал, но не хотел тебя волновать!» Убирает газету в сторону. «Прочти до конца. Может, это хоть в чем-то тебя убедит!» Он усаживается, звенит в колокольчик, пока я сосредоточенно читаю колонку. Там пишут о том, как меня нашли на берегу рыбаки, показания от лица очевидцев. Хмуро вчитываюсь в каждую строку. Все так, как рассказывал Уэйн и Джонатон, Срок от четырех до десяти лет в колонии строгого режима. И как насмешка, фотография моего бездыханного тела, лежащего на песке, около тех самых камышей. «Все правда». Убираю в сторону газету. Женщина ставит передо мной мой лимонный фреш. «Он больше не вернется в тюрьму?» «Все обвинения сняты». Забирает свой кофе и ставит передо мной тарелку с пирожными. «Я хочу встретиться с братом». Отпиваю лимонный фреш, втягиваю в себя, чуть ли не выпивая до дна, ни разу не поморщившись. «Лея», — мужчина показывает на мой стакан. «Это лимон, и он довольно кислый». Знаю, с детства люблю. Бессовестно вру. Больше ничего вливать в себя не буду. Эксперимент я провалила. Мои рецепторы не работают. Где мне его найти? Уэйн не спеша отпивает кофе, удерживая крохотную кружку в своих пальцах. Мимолетный взгляд на часы. Мужчина прикидывает, как сделать все возможное. Мне нравится, что я практически на уровне ощущений понимаю его. Наконец, определившись, он ставит пустую кружку на блюдце и кивает, чтобы забрали. «Переодевайся, поедем к нему. У меня прием пациента в центре через три часа. Думаю, ты успеешь поболтать?» Внимательно осматривает мой прикид, и я кривлюсь, представляя, что он видит перед собой. Я быстро поднимаюсь из-за стола, метнувшись газелю к двери, цепляюсь за косяк и не знаю, стоит ли его поблагодарить или сделать комплимент. Когда я лезла за словом в карман? Черт, язык не слушается меня. Быстро не беги, колючка, лестницы очень опасны. И, пожалуйста, усмехнувшись, говорит он, не поворачиваясь ко мне лицом. Улыбаюсь, быстрым шагом пересекаю коридор и большой холл, поднимаюсь в свою комнату и становлюсь около зеркала. Счастливая мартышка с торчащими во все стороны волосами. Именно так я выгляжу сегодня с утра. Я думала, что не смогу смотреть ему в глаза после нашего поцелуя, но не запрещаю себе мечтать о том, чтобы продолжить то, с чего начали. Знаю, что это неправильно, но стоит вспомнить его губы на моих, и дышать становится все труднее. Том, его первый поцелуй не считается, потому что это совсем другие ощущения. Нет в нем души. Переодеваясь в брюки и светлую блузку, открывающую мои плечи, В гардеробной нахожу шляпку цвета Бордо и вспоминаю, как именно в ней я пришла к Юджину. Высыпаю все содержимое косметички, купленной кем-то из окружения Уайлда на поверхность, и среди стихийной свалки косметических средств нахожу губную помаду глубокого вишневого цвета. Я так свихнусь, шепчу я, раскрывая тюбик и выкручивая помаду, размазываю ее по губам и отхожу подальше, рассматривая себя снова. «Надо спросить, иначе точно сойду с ума». Обуваю туфли и спускаюсь уже медленней по лестнице, у подножия которой меня ждет Уайлд. Его пиджак замечательно выделяет линию его плеч, а брюки — хорошую форму и длину ног. Он подает мне руку, помогая преодолеть последнюю лесенку, берет под руку и ведет к дверям, тут же открывающимся перед нами. «Мне нравится твоя помада». Ты всегда такой мечтала, но мама запрещала тебе красить губы. Он поворачивает ко мне голову, говоря все заговорщическим голосом. Джинсовая ткань ей казалась слишком вульгарной, а твои любимые ковбойские сапожки и того хуже. И тогда ты решила, что однажды у тебя появится ужасно плохой парень, фетровая шляпа с широкими полями и непременно губная помада ей в тон, вишневая и матовая. Ненавидишь, когда твои губы будто намазаны слизью. — Откуда ты это знаешь? Почему ты выглядишь почти таким же, как и в моей коме? — сжимая ткань его пиджака, мне становится тяжело дышать. — Когда я увидел, как ты шевелишь глазами при закрытых веках, будто видишь сны, мне пришлось перелопатить множество литературы, чтобы понять, что так есть. Ты стремилась говорить, и неважно. каким способом это будет. И тогда я вспомнила о том, что человек, рожденный слепым, мечтает, но не видит образов. Но, как мы знаем, мечты могут включать звуки, тактильную информацию, запахи, ароматы и чувства. С другой стороны, если человек имеет зрение, а затем теряет его, сны могут включать в себя изображение. Сжимает мои пальцы, прячет их в свои ладони, согревая. «Юридически слепые — это те, что с ослабленным зрением видят во сне. То есть я попробовал воспользоваться всеми этими навыками и довольно успешно. Я довольно подробно описал себя. Затем, блондина с нелепыми, вечно грязными волосами, ты выбрала ему одежду и вид деятельности. Это было похоже на игру. Я предлагал тебе и ждал реакцию, и ты всегда отвечала». «То есть ты построил мой мир во сне?» Задумываюсь, вспоминаю, что когда ехала к Юджину, дорога укоротилась за считанные секунды, хотя была дальней, а мой парень был действительно ужасным неряхой. Почему я так четко видела все? Видение во сне сопоставимо с диапазоном видения, которое человек имел на протяжении всей жизни. Иными словами, тебе достаточно навыков, вкус и цвет ты чувствуешь. Эта шляпка куплена после рассказа твоей мамы о тебе. Я купил все то, что ты хотела, и оставил до твоего пробуждения. В один из наших ночных разговоров ты вдруг изъявила желание надеть именно эту шляпу. Усаживает меня в машину и закрывает за мной двери. Сегодня он решил вести меня сам, судя по тому, что водителя нет и машина другая. Осматриваю ухоженный салон, в котором пахнет кожей и его туалетной водой. Что-то предельно сексуальное и неприличное приходит на ум. Я повторяюсь, путаюсь во времени, настоящее прошлое, и ни в одном из этих вариантов нет будущего. Весь мой мир придуман не мной. Мужчина, сидящий рядом со мной, придумал его для меня, чтобы вытащить из комы и стать защитником. — Мы будто пара с одной душой на двоих, — вдруг произносит он. В голове неприятно шумит. Я снова становлюсь тем самым радио со сбитыми антеннами. Морщусь и надавливаю на висок, прислушиваясь к себе. Хотелось бы верить. Наблюдаю, как он переплетает наши пальцы. Мужчина молчит. Да, это действительно неуместно. Прозвучало так, будто он думает о нас вместе. Неуместно, учитывая, что скоро приедет его невеста, а я обязана прекратить романтизировать его слова — Как бы мне не хотелось этого. Через какое-то время машина останавливается напротив нашего дома, я отказываюсь выходить. Цепляюсь за кресло, впиваюсь в него, как ненормальное, ногтями царапая кожу. Уайлд обходит машину и открывает дверь с моей стороны. Протянутая рука и уверенность в его глазах внушает доверие. Берусь за его ладонь и медленно вылезаю из салона, оглядываясь по сторонам. Рядом с забором стоит вывеска продажи. Газонная трава уже не выглядит ухоженной, опавшие листья так и валяются на дорожке. Дом, в котором я провела столько времени, почти заброшен. Смотрю на Уэйна, он ведет меня к воротам, толкает их от себя и проходит вместе со мной во двор. Мы бредем по широкой дороге, не встречая ни единой души. Уверен, что здесь кто-то есть». Он продолжает вести меня. Его шаг увереннее, чем мой. Он выставлен на продажу. Твои родители не могут больше содержать этот мертвый дом. Стучит кольцом по входной двери. Дом, который потерял свое сердце. Внимательно смотрю на его профиль. Я просто не знаю, как его можно не полюбить. Еще раз бьет кольцом по дверному полотну и, наконец, смотрит мне в глаза. Дети — это сердце дома. Они заполняют его своим смехом, заряжают положительными эмоциями. Они становятся той пульсирующей мышцей, которую практически невозможно остановить. Ты твой брат исчезли отсюда в один день. И дом потерял вас. Умер. Подмигивает мне. Двери открываются, но я не прекращаю смотреть на него. Как можно так точно выразить свою мысль, дать ей определение? Поэтому он стал всем моим сонным миром всей жизнью. «Лея!» — слышу голос брата. Он тянет меня на себя, расцепив наши с Уэйном ладони. Ничего не понимая, я повисаю в воздухе, зажатое в его объятиях. «Зайдешь или потом вернешься?» — спрашивает мужчину за моей спиной. «Как она решит?» — Уэйн становится напротив меня. «С тобой будет все в порядке, если я оставлю тебя?» «Конечно». Отвечаю ему, замечая какое-то движение позади него. «Я подожду здесь, пока ты не закончишь с пациентами». Договорились. Он пожимает ладонь моего брата и удаляется. Сама не знаю почему, но я не могу перестать пялиться ему вслед. Не хочу уходить, пока он не уедет подальше. Брат все еще стоит рядом со мной. Его рука поверх моего плеча, вот так прижатая к его телу, я стою перед входом. в наш мертвый дом. Как чертова сказка про спящую красавицу. Джонатан вытаскивает из заднего кармана пачку сигарет и выбивает одну, тут же поджигая. Он приходил ко мне, и я заметил в нем эту тоску. А сейчас он прям ожил, глаза блестят, и столько счастья от этих переплетенных пальцев. Ты ненавидел эту сказку. Бурчу, отмахиваясь от дыма, который он выпускает через нос, усмехаясь. Мне всего лишь было не по душе, что ее гроб поставили на стол. Втягивает в себя дым и выпускает колечко. А еще, скорее всего, я знал, что однажды моя сестра будет той самой умирающей принцессой. И я ни черта не смогу сделать, чтобы спасти ее. Опускаю глаза, глядя на грязную плитку под нашими ногами и пепел, разлетающийся по ней. чувство вины за то, что умудрилась испортить жизнь брата. Я умирала, пока он заживо гнил в тюрьме за то, чего не делал. Вот так время расправляется с теми, кто растрачивает его попусту. Хотела сделать себе больно в тот день. Пошла на эту реку невменяемая, разодрала кожу и полезла в воду. Я не ценила моменты. Помутнение рассудка привело к самым ужасным последствиям из всех представленных мне судьбой. Мой брат все это время страдал из-за меня, потерял столько времени. Не накручивай себя, все было к лучшему. Я в тот год неплохо влип, присоединившись к парням из колледжа. Говорят, их судьба не пощадила, выкидывает окурок в переполненную урну. Мне приятнее думать, что так должно было случиться. Я был бы уже мертв, как все те ребята. — А ты нашла бы себе татуированного придурка, который неплохо играет на гитаре. Нарядила бы его во все розовое. Я поворачиваю к нему лицо и морщусь. — Что? Ты была моей единственной первой куклой. Согласись, что просто обязан знать твои вкусы. — Неужели все так очевидно? Прохожу в дом следом за ним, уже не ощущая былого напряжения. — Ты всегда можешь реабилитироваться, — говорит он, показывая мне двигаться наверх. — Как? Задаю вопрос, уже примерно зная, что он мне ответит. Моя старая комната выглядит серой и безжизненной. Осматриваю мебель, нетронутые вещи и приготовленные коробки для переезда. Иду к окну, открываю шторы и прислоняюсь к нему, как это делало миллион раз. Так как я могу реабилитироваться? Из моей комнаты всегда видно все как на ладони. Центральные ворота, небольшой сад... И та потайная дверь, ведущая к реке. Сделай себя счастливой, тогда и нам всем будет хорошо. Он обнимает меня за плечи точно так, как когда мы были детьми. Я потерял ключ от той двери, показывает на наш тайный ход. А у меня его никогда не было. У меня нет возможности договорить. Розовое пятно появляется среди деревьев и сразу исчезает. Ты это видел? Там кто-то есть. тычу туда, где только что видела это. Брат вытягивает шею, отмахивается. — Лучше расскажи, что ты будешь делать, когда он женится? Его слова заставляют меня на миг задуматься. Забываю об окне и том подозрительном пятне. Надеюсь жить. Подхожу к нему ближе, беру за руку и увожу из этой комнаты.